Заключение. Мне кажется, что вся моя книга это какая-то страшилка. Я то и дело говорю, как будет сложно, тяжело, непросто. Изначально я переживала, что эта информация кого-то отпугнёт. Но потом поняла, что по-другому я сказать не могу, ведь я говорила правду. Пойми меня правильно. Я считаю, что надевать тебе розовые очки и зазывать на Мальдивы и Бали не совсем честно. потому что на Мальдивы ездят фрилансеры, которые уже как минимум 3-5 лет работают на себя. А первое время знаете, что делают? Пашут. Нет. Но если тебе будет комфортно зарабатывать по 30-50 тысяч на фрилансе, то не придется особо впахивать. Да, ты будешь работать, но не так много, как те ребята, которые хотят выйти на доход от 150 и выше. И несмотря на то, что есть много историй, где ребята сразу стали хорошо зарабатывать после обучений, всё-таки для удержания заработка тоже нужно будет хорошенько потрудиться в первое время. Я радуюсь историям моих учеников, которых берут с руками и ногами, только тех, кто сам этого хочет. И они делают такие результаты в первые же месяцы, что порой я не верю своим глазам и думаю: "А это правда, мои ребята?" «Горжусь людьми, которые усердно работают и, главное, знают, зачем». Пилотное название этой книги было «Фриланс. Передай другому». Это название мне подсказали мои подписчики. И не просто так. Мне бы очень хотелось, чтобы наши родные, которые думают, что слово «фриланс» придумано сатаной, изменили свои взгляды. Мне неприятно, что... когда в бедного фрилансера тычут фразами о ничего не делании, халяве, позорности работы, в то время как работать ему в разы сложнее, чем в офисе. Здесь нет места лентяям, а есть место сильным людям, привыкшим брать ответственность за свою жизнь в свои руки. Поэтому давай сделаем так. Прослушала книгу? Передай ее другому. Подруге, что плачет вечерами о том, как её достал невыносимый коллектив, маме, которая то и дело говорит, что ты занимаешься фигнёй, мужу, считающему, что фриланс это сетевуха. Давай вместе поменяем их представления о работе будущего.